Глава двадцать пятая. И как это провернуть? Джан недоверчиво посмотрела на меня. Поехать в Киото? Нет, я рассмеялся. Позвони их представителю. Мы обсуждали земли южного соседа, на которые я хотел наложить свою загребающую лапу. Там вышел интересный казус. Один пожилой аристократ начал строить виллу, а потом умер по естественным причинам. Ведь что может быть естественнее машины, которую спалил пирокинетик, вместе с шофёром и хозяином в подземном гараже одного из новеньких ЖК первой линии? Сын аристократа в тот же день уехал из страны. Позднее выяснилось, что ушёлый пареньё окопался в Японии, в славном городе Киото, и возвращаться на историческую родину не планировал. Вопрос ребром. Как приобрести землю, если ее хозяин живет на другой стороне континента? И, судя по всему, наследнику вообще пофиг на элитный надел в Красной поляне. И все же я справился с задачей, основываясь исключительно на данных из домашней библиотеки, газетные статьи, бюллетени, платные объявления и списки действующих стряпчих позволили собрать примерную картину происходящего. «У меня есть адрес и телефон Стряпчево». Протягиваю Джан листок, вырванный из блокнота. «Габриладзе, 45, контора Гиви Гелашвили». Мы сидели в шезлонгах на террасе, наслаждаясь последними лучами заходящего солнца. Я ждал гостей, попутно решая земельные вопросы. «Габриладзе!» — раздался знакомый старческий голос. «Габриладзе!» Интересные у тебя знакомства, Серго. Я обернулся. Наша горничная услужливо открыла дверь, раздвинув прозрачные секции. Из гостиной выкатилось инвалидное кресло, в котором сидел улыбающийся Хасан. Движение коляски сопровождалось тихим гудением сервоприводов. Здорово, отец. Я поднялся навстречу ветерану. Знал, что ты одумаешься. Хасан принял мое предложение буквально вчера. Не знаю, что именно вынудило его выйти из под покровительства убытка. Возможно, предложенная мной зарплата, которая перекрывала не только доход от прокатной конторы, но и профит от скупки краденного оружия. Впрочем, ничто не мешало перебросить теневую торговлю на сыновей, а самому легализоваться под патронажем набирающего силу рода. Убыток явно не пойдет выяснять отношения с бароном, официальный сюзерен которого князь Трубецкой. Джан, я перевел взгляд на удивленную девушку. Разреши представить одного из лучших боевых инструкторов Фазиза. Хасан будет тренировать наших гвардейцев. Марфиска прекрасно знала старика, ведь мы проникали к нему в сны и продавали изготовленное Феди оружие. Я думал, этим паша занимается. Его нужно разгрузить, отрезал я. Требования к безопасности возросли. Мудрое решение, оценил Хасан, подъехав к бассейну. Неплохо вы здесь устроились, ребятки. Джан улыбнулась. Ламара скрылась за раздвижными дверями. Я заранее дал инструкции по поводу приготовления кофе для нашего гостя, и девушка поспешила выполнить моё поручение. А как-то на второй этаж поднялся. Я развернул шезлонг таким образом, чтобы сидеть лицом к лицу с ветераном. Твой бродяга оказался услужливым малым. Он собрал для старика лифт. Хасан лучился добродушным и энтузиазмом. Похоже, ему не терпелось вспомнить старые добрые времена. Прошу меня простить за навязчивость, но почутилось, знаете ли, фамилия Гилашвили. «Не почудилось», — заверила Джан. «А вы хоть знаете, мои юные друзья, к кому решили обратиться?» «Стряпчий», — пожимаю плечами. «Частная юридическая контора. Что не так?» «И он чем-то управляет», — кивнул Хасан. «Землями, квартирами или домами. Я правильно вас услышал?» «Получается так. Не могу дорубить, к чему он клонит». Эх, молодежь, вздохнул прокатчик. Гиви – это один из помощников Тарелло. Понимаешь, брат? Когда ты покупаешь что-то через Габрилата за сорок пять, ну как бы покупаешь у мафии. Стоп, я нахмурился. С этого места поподробнее. Мне нужна земля, ей управляет контора Гиви по поручению аристократа, свалившего в Японию. Что не так? Наградой мне послужил скрипучий смех. «Ты не обойдешь убытка», — отрезал Хасан. «Решение о продаже земли будет за ним. Если же это доверительное управление, там могут быть любые схемы. Например, кто-то хочет, чтобы здесь был пустырь. Здесь пустырь. Либо земли заложены до возвращения хозяина. Терриэл продаст мне землю. Я начал уставать от этих иносказаний». Если ты ему понравишься. Боги, что ж вы тут нагородили, ребята? Солнце уже царапало пузом вершины гор. Убыток, смотрящий по фазису, сообщил прописную истину Хасан. Если объект под его контролем, значит прошлый хозяин был связан с криминалом. Я бы не покупал, не узнав предысторию. Это бесплатный совет Батона. Спасибо. Искренне поблагодарил я. Надо будет потратить больше времени на выяснение обстоятельств, связанных с образованием пустыря, а для этого я задействую одну из ячеек черного ока, а лучше три ячейки, чтобы не затягивать. И что делать будем? – уточнила Джан. Пока отбой, – вздохнул я. В голове прозвучал голос бродяги: Сергей, к нашему дому подъехали люди, которых ты ждешь. Хорошо иметь такого помощника. Пусть Ломара откроет и приведет их сюда. Будет исполнено. Через несколько минут к нам присоединились новые действующие лица. Первым на террасу ступил ухмыляющийся во все тридцать два демон. Вслед за командиром моей гвардии показались еще два человека: волосатый паренек, смахивающий на хиппи. И очкастый Крепыш, серьезно осматривающий нашу компанию. Хиппи был вот прямо каноническим, светловолосым, с повязанным на лбу кожаным ремешком, фенечками на руках, в широких брюках, клеш, цветастой рубашке и розовых очках с круглыми стеклами. Крепыш напомнил мне одинокого пенсионера из старого мультика «Вверх». Квадратные очки в роговой оправе. Выдвинутая вперед челюсть, выражение недовольства на лице и скроенной на заказ костюм-двойка. Это Ярослав. Представил для Наволосова хиппи демон, боевой морфист, о котором я тебе рассказывал. «Здорово, чувак!» — протянул парень. «Просто Ярик, все свои!» А это Ипполит Матвеевич. Демон указал на мужика с квадратной челюстью. Каббалист. «Матвеевич, это фамилия». Уточнил квадратный. Напрашивалась шутка про Малевича, но в этой реальности, по-моему, супрематизм не успели изобрести. Про Ярика ходили разнообразные слухи, но я его представлял себе как-то иначе. Вообще понятия не имею, как в этой реальности зародилась культура хиппи, если здесь нет США. С другой стороны, роль контркультурной мейки взяли на себя отдельные европейские страны. Рок-н-ролл, например, зародился в Британии, как и джаз, аналог бит культуры и всевозможные уличные граффити в Париже и частично в Стамбуле. Местные хиппи, насколько я помню, именуют себя фридерами, и этот термин произошел от английского "свобода". А появились эти ребята, фик его знает где. Никогда не заморачивался этим вопросом. В Дании, кажется, но это не точно. Ты фридер? Я испытующе посмотрел на Ярика. Вы же против войны и все такое. Разве ты можешь быть боевым марфиестом? Мой путь слишком сложен, чтобы изложить это в двух словах, заявил Ярек. Я исповедую сложную систему ценностей, в которой деньги являются частью сансары, а потому они полезны и необходимы. Кроме того, я научился влиять на свою карму с помощью глубоких медитаций. И да, я вегетарианец. Я не выдержал и заржал. Хиппи с двойными стандартами — это что-то новенькое. Парень убивает людей во сне или пугает их до усрачки, но при этом вписывает свои поступки в некую мистическую концепцию. Не удивлюсь, если в реальной жизни он переводит старушек через дорогу и выгоняет комаров из комнаты вместо того, чтобы их прихлопнуть. Извини, я кое-как успокоился. Просто я немного знаком с вашей культурой и усматриваешь противоречия. Догадался Ярик. Есть немного. Поверь, бро, их нет. Как-нибудь я изложу тебе свои мысли и ты достигнешь просветления. «Станешь по-настоящему свободным, уж поверь». «Хорошо», — сдался я. «Верь хоть в летающего макаронного монстра. Главное, чтобы ты четко выполнял свою работу и защищал мой род, если возникнет необходимость». Повернувшись к Джан, я добавил. «На тебе проверка его способностей. Создайте ночью конструкт или влезьте в чужой сон, но без фанатизма. Утром я жду подробный отчет». Будет исполнено, кивнула девушка. Она должна умереть во сне, с безмятежной улыбкой уточнил Фридер. Нет, отрезал я. Творите что угодно, но все должны остаться живыми. Как скажешь, чувак. Я переключил внимание на каббалиста. Как мне следует обращаться к вам, Ипполит Матвеевич? В противоположность своему разухабистому коллеге квадратный был очень серьезен, собран. и отличался напрочь отсутствующим чувством юмора. На протяжении всего разговора он неодобрительно наблюдал за волосатым Фридером. «Если бы мне нужен был символ традиционных ценностей и проверенной временем морали, я бы выбрал в качестве амбассадора Матвеевича». «Можно, Ипполит», — разрешил Квадратный, — «но я предпочитаю общаться на «вы». «Хорошо, Ипполит, расскажите о себе». Матвеевич заговорил четко, сжата, не отвлекаясь на посторонние вещи. История получилась занимательной, даже захватывающей. Передо мной стоял немного не мало один из коллег доброго Еха. Я понял это не сразу, а ближе к середине рассказа, задав несколько наводящих вопросов. Чего-то подобного следовало ожидать. Ех выполнял кучу заказов по всему миру. И наверняка не справился бы с таким валом беспомощников. И такие помощники у великого каббалиста имелись. Он их называл теневыми подрядчиками. Одним из таких подрядчиков был Ипполит Матвеевич. До определенного момента. Я так и не понял, что это за система, кто крышует доброго Эха и куда смотрит инквизиция. Но из рассказов Матвиича стало ясно, что подрядчики никогда вживую не видели своего нанимателя. Зарабатывал кабаллист хорошо, не бедствовал, и это по минимальным прикидкам. До、да、чего уж там, как сыр в масле катался. Но потом была создана некая вещица, попавшая в руки дознавателем из Пекина. Вещица обладала очень нехорошими свойствами на грани дозволенного, и началось расследование. Добрый Эх решил слизать подрядчика, оборвал все контакты, прекратил общение, и Полит понял, к чему все идет, и пустился в бега. Заметать следы было непросто, но инквизиция не всесильна, и он справился. Долгое время прозябал в безвестности за Уралом, не высовывался, не заключал серьезные контракты, не пытался примкнуть к одному из кланов или старейших родов. Хотел, чтобы все улеглось. Вот только деньги сами себя не заработают. И однажды пути каббалиста и вольных наемников, среди которых был демон, пересеклись. Матвеич модернизировал шагателий, оружие и хитрые механические ловушки, с помощью которых соратники демона ликвидировали добродопорядочных аристов. В мире, где взрывчатка под запретом, начали процветать пружинные и маятниковые конструкции. устанавливаемые в самых неожиданных местах. Идешь, например, по коридору, наступаешь на определенную плитку, под полом что-то срабатывает и тебя протыкают клинки, упрятанные в пазах, или вращающийся диск сносит голову. А однажды Матвеичу пришлось колдовать над предметами подозрительно напоминающими патроны. Заказчик возжелал, чтобы пули проникали в мягкую плоть, а затем распадались. Мы с Джан промолчали, хотя оба понимали, кем был тот заказчик. «Вот и поспорь после этого, что земля не круглая, а вы мне про слонов и черепаху». «Ипполит», — я бросил взгляд на Хасана, потом на демона и Джан, на два слова. Я провел каббалиста в личный кабинет. Убедившись, что никто за нами не последовал, прикрыл дверь и сразу приступил к делу. «Суть моего предложения проста». «Вы присоединяетесь к роду Ивановых, получаете надежное укрытие и хороший доход. Все, что вам нужно, это написать сумму, которую вы зарабатывали, сотрудничая с добрым эхом. Я намерен ее удвоить». Честно говоря, я рассчитывал на мощный эффект после этой фразы, но Эпполит не впечатлился. Он кивнул с таким видом, словно получил то, что ему и так причиталось по праву. «Правильный мужик». «Знает себе цену». «Что взамен?» Последовал логичный вопрос. «Вы будете работать на меня, и заказы будут примерно такие, к которым вы привыкли, в том числе с распадающимися пулями». Матвеич насторожился. «Это же...» «Проблема с Инквизицией?» «Разумеется. Но я рискну заявить, что улажу потенциальные недоразумения. Верить или нет, ваше право, Ипполит». И я должен держать язык за зубами, само собой. Мы ведь в одной лодке поплывем. Я согласен. Честно говоря, я опешил, ждал тяжелых и длительных переговоров, колебаний, многодневных размышлений, а тут раз и в дамки. Так просто? Паша примерно описал, с чем я столкнусь. И этого разговора я ждал. Понимаете, Сергей, мне идти особо некуда. Я уже заморался из-за доброго эха, а инквизиторы у них нет срока давности. Рано или поздно на меня выйдут, а вы – это хоть и призрачный, но шанс.